Глава шестая. Ты уверен, что тебе удобно? Уэйт присел перед стулом Гарика, прикрепляя протез. Ада стояла рядом с ним. Да, да, я хочу попробовать. Вот удивиться старинашом. Я смогу пойти с ним в школу в понедельник. Голос Гарика дрожал от возбуждения. Посмотрим, неопределенно ответил Уэйт. Он поднялся и остался рядом со стулом. Ада, дорогая, возьми его за другую руку. Теперь слушай, Гарри. — Я хочу, чтобы ты сначала почувствовал ее. Мы тебе поможем. А ты просто стой и постарайся удержать равновесие. Гарик энергично кивнул. — Хорошо. Начинай. Гарик со скрипом подволок к себе деревянную ногу. Родители подняли его, и он перенес на нее свою тяжесть. — Посмотрите, я стою на ней. Смотрите, я стою! Лицо его светилось. — Дайте мне пойти! Ада посмотрела на мужа. Тот кивнул. Вдвоем они повели Гарика вперед. Он дважды споткнулся, но родные держали его. Стук, стук. Нога стучала по доскам. Прежде чем они дошли до конца веранды, Гарик научился при передвижении высоко поднимать деревянную ногу. Потом они повернули назад, и по пути к стулу Гарик споткнулся только раз. — Отлично, Гарри, ты хорошо справляешься, — рассмеялась Ада. «Очень скоро сможешь ходить самостоятельно!» Уэйд с облегчением улыбнулся. Он не надеялся, что будет так легко, и Гарик ухватился за его слова. «Позволь мне постоять одному». «Не в этот раз, мальчик. Для одного дня ты сделал достаточно». «О, па, пожалуйста! Я не буду ходить, просто постою. Вы с мамой сможете подхватить меня. Пожалуйста, па, пожалуйста!» Уэйд колебался, и к просьбам Гарика присоединилась Ада. Позволь ему, дорогой. Он так хорошо справляется. Он станет увереннее в себе. — Ну, хорошо. — Но не пытайся ходить, — согласился Уэйт. — Ты готов, Гарри? — Отпусти его. Они осторожно убрали руки. Гарри чуть покачнулся, и их руки метнулись назад. — Со мной все в порядке. Не держите меня. Он уверенно улыбнулся им, и они снова отпустили его. Несколько мгновений он стоял прямо и устойчиво. Потом посмотрел вниз. Улыбка на его лице застыла. Он один на высокой горе. В животе все перевернулось, и Гарик испугался. Отчаянно, беспричинно испугался. Дернулся, и прежде чем его смогли подхватить, у него вырвался крик ⁇ Я падаю! Уберите ее! Уберите! ⁇ Его быстро усадили на стул. Уберите ее! Я упаду! ⁇ Эти полные ужасы крики разрывали у Эйту сердце когда он торопливо развязывал кожаные ремни, державшие ногу. «Я ее снял, Гарри, ты в безопасности! Я тебя держу!» Уэйт поднял сына на руки и прижал к груди, пытаясь успокоить силой своих рук и защитить своим телом. Но Гарик продолжал биться и кричать. «Отнеси его в дом, в спальню», — сказала Ада. И Уэйт побежал, по-прежнему прижимая сына к груди. И тут Гарик впервые отыскал свое убежище. В миг, когда ужас стал нестерпимо сильным, что-то сдвинулось у него в голове. Пролетело за глазами, как крылья мотылька. Все вокруг посерело, словно затянулось туманом, который сгустился и перекрыл все видимое и слышимое. В этом тумане было тепло и уютно. Никто не сможет тронуть его здесь, потому что туман окутывает и защищает его. Здесь он в безопасности. Кажется, он уснул. — прошептал Уэйд жене, но в его голосе звучало удивление. Он внимательно посмотрел на лицо мальчика, прислушался к его дыханию. Все произошло слишком быстро. Это было неестественно. И все же, все же казалось, что с Гарри все в порядке. — Как ты считаешь, может вызвать врача? — спросила Ада. — Нет, — Уэйд покачал головой. — Я укрою его и посижу с ним, пока он не проснется. Гарик пришел в себя вечером, сел и улыбнулся родителям, словно ничего не произошло. Успокоенный и оживленный, он съел плотный ужин. О ноге никто не упоминал, и сам Гарик словно забыл о ней.